Глава семнадцатая. Богдан. Ночной весенний ветерок, напоенный ароматом скошенной молодой травы, окутал меня, как только я вышел из автомобиля. Отперев дверь, вошел в дом. Запах травы уступил место потрясающему запаху жареного мяса. Желудок мгновенно напомнил, что за весь день я ничего не ел. В доме было очень тихо, оно и понятно. Часы показывали час ночи. Зашел на кухню, откуда доносился этот божественный аромат, положил ключи от дома и от машины в карман брюк и увидел записку на холодильнике, где меня извещали, что ужин находится в микроволновке. «Каролина приготовила для меня ужин?» Немедленно заглянул в микроволновку. Меня дожидались... Несколько свиных стейков, картофель и овощи выглядело потрясающе. Рот моментально наполнился слюной. Помимо зверского голода, ощутил непривычную теплоту в районе груди. Каролина явно начала обосновываться в моем сердце. Достал свой ужин и прямо за стойкой начал есть. Отправил в рот первый кусочек мяса и едва не застонал от удовольствия. Потрясающе вкусно. Напрягся, услышав тихие шаги, расстроился, так как это была не Каролина. «Тебя долго не было», — раздался за спиной голос Лютика. «Говоришь, как ревнивая жена», — улыбнулся другу с полным ртом и показал на мясо. «Хочешь?» «Нет, спасибо», — отказался он и сел на стул. «Мы поужинали». «А сам я объелся так, что до сих пор желудок полный. Каролина не только с твоей дочерью здорово управилась», «Так она и готовит просто супер!» «Как прошел день?» — спросил у него. «Никаких проблем не возникло?» Лютик пожал плечами. «Ты задолбал нас всех своими сообщениями, все ли в порядке?» «И всё же...» «Можно сказать, скука смертная», — пошутил он и улыбнулся. «Каролина и Алина не дали мне поскучать». «Это хорошо, что никто не приезжал», — произнёс, пропустив мимо ушей сказанное Лютиком. «А она тебя ждала», — немного подумав, сказал он вдруг. «Кто?» — не сразу сообразил. «Каролина, кто же ещё?» Алина пока слишком мала для этого. Улыбнулся. «А чего это ты лыбу давишь?» — засмеялся Лютик. «Мне, кстати, Каролина очень даже понравилась. Хорошая она женщина». Прекратил жевать и нахмурился. «Надеюсь, ты сейчас просто выразил свою оценку». Лютик ухмыльнулся и покачал головой. «Не-а. Думаю, пригласить ее на свидание». Отодвинул от себя тарелку и подошел к другу. «Лютик, тебе придется выбросить из головы мысли о Каролине. Никаких свиданий, никаких ухаживаний и никакого с ней филирта. Понял меня?» Лютик сложил руки на груди. «Ого! А чего это ты так завелся? Тоже понравилось?» «Понравилось, не стал я скрывать. И на свидание уже пригласил, так что...» Лютик кивнул и поднял вверх руки. «Понял, все понял, Богдан. Но если вдруг у тебя с ней ничего не выйдет, то знай, я тогда своего не упущу. Плохая мысль, — сказал я, — все у нас выйдет». «Ты слишком с Богдан», — рассмеялся друг. «Какой есть?» «Ладно, пошел я спать. Завтра еще буду нужен?» «Нет», — ответил ему коротко. Лютик кивнул и отправился на выход из кухни. Лютик позвал его. Друг обернулся. «Спасибо за помощь», — поблагодарил его. «Нет проблем», — сказал он и ушел. «Я доел вкусный ужин, убрал посуду в посудомоечную машину» и поднялся наверх. Осторожно вошел в спальню к дочери и удивился, когда увидел, что на матрасе рядом с кроваткой Алины спит Каролина. Слабый свет ночника освещал их умиротворенные лица. Алина уютно устроилась в объятиях Каролины. Я даже позавидовал их покою. Я разглядывал спящую Каролину. Ее кожа казалась такой же нежной, как у ребенка. Мне нестерпимо захотелось прикоснуться к ней, провести пальцем по ее лицу, обвести контур чуть приоткрытых губ, но я поборол свое желание. Осторожно взял дочь на руки и отнес невесомую ношу в кроватку. Аккуратно ее уложил и укрыл одеялком. Алина зашевелилась, причмокнула во сне и вздохнула. Я подождал, пока она успокоится и повернулся к матрасу. Каролина уже не спала. Она зевнула в ладошку и шепотом произнесла. «Привет». «Привет». «Прости, что разбудил». «Ну вот они вдвоем так сладко спали, а я помешал». «Ничего, ты все правильно сделал», — сказала она, выбираясь из-под одеяла. «Спасибо за ужин». Поблагодарил ее смущенно, очень вкусно. Давно я так не ел. Она улыбнулась, и на ее щеках появились... «Чудесные ямочки!» «Мне было несложно, и я рада, что тебе понравилось!» Она поднялась с матраса, а я, рассмотрев ее, немного завис. Каролина была одета в длинную, почти до колен рубашку белого цвета, застегнутую не на все пуговицы. Выглядела она очень сексуально. Мой взгляд, как магнит, прилип к ее обнаженным ногам. Они были стройные, длинные и гладкие. Сглотнул «Все, сердце мое бито». В голове сразу появились развратные картинки, где я обнимаю ее и глажу эти ножки. «Богдан», — позвала на меня тихо, всё в порядке?» Тряхнул головой, прогоняя видение, и неожиданно для самого себя вслух сказал, «Ты очень красивая. Просто благодать на тебя смотреть». Каролина как раз надевала и застёгивала джинсы, стоя ко мне в полоборота, замерла от моих слов и натянуто улыбнулась. «Э, «Спасибо. Я, наверное, пойду». «Куда?» — остановил её. «Ночь же на дворе». Она склонила голову на бок. «Мне завтра на работу, Богдан, а я с собой ничего не взяла». «Я болван». Попросил Каролину посидеть с Алиной, а сам в итоге вернулся за полночь и даже не подумал, что у нее кроме меня могут быть и свои дела, своя жизнь. Запустил пальцы в волосы и произнес. «Прости, пришлось задержаться. Мы монтировали видео для завтрашнего эфира». Вздохнул. «Что я несу?» «Не оправдывайся», — произнесла она. «Я отвезу тебя завтра рано утром». «Мне все равно нужно будет ехать и делать тест. Останься!» «Я не могу, Богдан, правда?» Сказала она с небольшим нажимом. «У меня завтра с самого утра собрание, и я не могу на него опоздать. Да я и сама виновата, что ничего с собой не взяла». «Надеюсь, ты меня не сильно ненавидишь?» Спросил покаянным тоном. Она тихонько засмеялась. «Нисколько?» «Все в порядке, Богдан. Мы с Алиной отлично провели день». И она ни слова не сказала про Лютика. «Это мне понравилось. Мы вышли из комнаты». «Я вызову такси», — сказал и достал телефон из кармана брюк. «Нет, я на машине. И еще раз повторяю, все в полном порядке. Ты слишком переживаешь за меня». Остановился и посмотрел на нее. «Я не могу позволить отпустить тебя одну». «Черт, придется снова просить о помощи Лютика» но не оставлять же его с Алиной. «Лютик тебя отвезет, нехотя предложил я. На твоей машине». «Правда? Думаешь, ему будет удобно? Лютику как раз будет очень удобно, уж поверь». Произнес немного мрачно. «Пойду позову его». Каролина. Весь следующий день до самого обеда никак не могла собраться нормально с мыслями. На совещание отвечала не в попад, Где-то оставила свой блокнот с вопросами, которые хотела вынести на совещание. Одним словом, я позабыла обо всем на свете. Немыслимо. «Каролина Мирославовна, с вами все в порядке?» Недовольным тоном спросила меня генеральный директор центра Алиса Федоровна. «Вы случаем не заболели?» Подняла голову от бумаг с планом работы на следующий квартал и улыбнулась. Э, «Все в порядке. Я здорова», — ответила ей. Остальные сотрудники смотрели на меня кто с сочувствием, кто с раздражением. Они, наверное, решили, что я снова впала в меланхолию и начала жить прошлыми воспоминаниями. Ах, если бы они знали, что на самом деле я сейчас переживала и о чем, а вернее о ком на самом деле думала. Вчерашний день для меня выдался особенным, лично для меня и моего внутреннего мира. Мне понравилось заботиться о дочери Богдана, понравилось ждать его, готовить для него ужин, общаться с его другом. Ведь ранее я ни для кого такого не делала, кроме Глеба. А тут новая семья, новые люди. Я ведь вчера ощутила в себе целый океан нерастраченных нежных чувств и тепла, которые могла бы им подарить. Тут же нахмурилась и погнала эти мысли прочь. «Раз все с вами в полном порядке, то рекомендую сосредоточиться на важных делах, Каролина Мирославовна, и не витать в своих мыслях. Мы здесь работу делаем», — отчитала меня Алиса Федоровна. Согласно кивнула и дав себе мысленного пинка, все-таки взялась за работу. «Так что вы думаете по поводу расширения центра в следующем году?» «Работа шла своим чередом». С удовольствием вытянула руки над головой и откинулась на спинку кресла. С улыбкой посмотрела на часы. Минутная стрелка стремительно приближалась ко времени, которое во всем мире выделяют для обеденного перерыва. В очередной раз посмотрела на телефон. Богдан не звонил и не писал. Надеюсь, он не обиделся за вчерашнее, что я не осталась на ночь. Ох, ну что за бредовая мысль пришла в голову. Конечно же, он не обиделся. На такое просто глупо дуться. Тот же Лютик, когда отвозил меня домой, сказал, что Богдан весьма тактичный и обязательный человек. А такие люди на пустяки не обращают внимания. А впрочем, почему я жду звонка или сообщения? Почему я сама не напишу? Тем более сегодня у него важный день. Будут брать анализ для проведения теста на отцовство. Высунула кончик языка и принялась быстро писать SMS. Добрый день. «Как у тебя с дочей прошло сегодняшнее утро?» Ответ пришел очень быстро. «Переживательно» и грустный смайлик. «Думаю, теперь Богдану нужно набраться терпения и дождаться результатов. Очень надеюсь, что тест окажется положительным». «Когда привезешь Алину к нам в центр?» «Я мог бы ее через час привести, Можно?» — написал Богдан. «Нужно» ответила ему и следом отправила улыбчивый смайлик. В ответ пришел смайл с поцелуем. Улыбнулась, было очень приятно. Тут же открыла свое расписание и пробежалась по нему взглядом. «Так-с. рыбкиных занимается Наталья, Мартыновым — Соня. Сама я очень давно перестала лично заниматься с детками» распределяя их опытным сотрудникам в зависимости от характера самого ребенка и характера его будущего координатора и учителя. Я бралась лишь за сложных детей, когда родители занимались и вели себя с ребенком неправильно и травмировали ему психику. С Алиной может заниматься любой наш специалист, но ее я не отдам никому. Внесла в общее расписание имя Алины и ее отца Богдана а потом достала из шкафа чистую папку и записала их данные туда, а также свои наблюдения, когда была рядом с ними. Как же хорошо, что Алина вовремя оказалась под надежной защитой Богдана. Даже представить боюсь, что было бы с малышкой, не окажись его рядом. Так, с этой минуты приказываю себе не думать о плохом.